Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер. Одна штанин доходила ему лишь до колен. И жеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге. Вот куда исчезал козленок. В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.